Но говоря об этой деятельности, мы не можем не упомянуть имен трех главных деятелей, содействовавших означенному направлению. Имен Никона, Ордена Щекина и Матвеева. Никон по своей энергии и ясному взгляду мог лучше других понимать потребности церкви и удовлетворять им. При нем были исправлены книги. Нас приверженцы невежества называют никонианцами, и это название требует, чтобы мы с благодарностью вспоминали о Никоне. Кроме того, он отличался неусыпными стараниями о чистоте нравственности, об утверждении благочения в церквах, монастырях, вследствие чего должна была улучшиться и нравственность самого народа. Что касается до двух поименованных нами светских лиц, что сын бедного псковского дворянина Ардин Нащекин достиг личными достоинствами до высших государственных степеней. Он был хранителем государственной печати, что соответствует настоящему званию министра иностранных дел. На этом важном посту Нащекин понимал новые потребности московского государства, понимал ясно, что посольский приказ, находившийся под его ведением, должен был переменить свой характер вследствие более тесного сближения с государствами европейскими. Понимая необходимость преобразования, он вооружался против тех лиц, которые, служа в посольском приказе, не имели понятия о внешних сношениях и развлекались другими, несовместными с их положением занятиями. Понимая важное значение посольского приказа, Нащекин называл его Оком России, которым она должна смотреть на другие государства, и требовал, чтобы око это было чисто. Потребность преобразования посольского приказа была дознана еще при царе Михаиле, когда важное дело при датском дворе было поручено иностранцу Марселису по неспособности русских послов. В образованности самого Нащекина свидетельствуют иностранцы. Они говорят, что он не уступал в нем ни одному из современных иностранных министров. О широте планов Нащекина свидетельствуют его намерения относительно торговли с Востоком. Он хотел, чтобы Россия была средоточием торговли между Европой и Азией, желание, которое хотел потом исполнить Петр Великий. Нащекин заключил договор с армянской компанией вследствие которого армяне, жившие в Персии, обязывались весь шелк, собираемый в персидских областях, доставлять исключительно на русские рынки. Но Щекин заботился также и о заведении русского флота. Неблагоприятные обстоятельства помешали русским овладеть прибалтийскими провинциями в царствование Алексея Михайловича. Первый русский корабль назначен был для Востока, для Каспийского моря, для Волги. Знаменитый орел был сожжен казаками Разина, но мысли о заведении флота нельзя было истребить, она приведена в исполнение Петром. Скажем и о Матвееве. Матвеев, подобно на Щекину, понимал ясно новые потребности государства и стремился удовлетворить их что всего было важнее в обоих этих людях, так это то, что они умели показать превосходство просвещения на самих себе. Ардинна Нащекин был человеком высокой нравственности. До нас дошла грамота, в которой царь жалует его местом и при этом после подвигов гражданских вычисляет его высокие христианские подвиги со службою государственную, Он умел соединить служение страждущей меньшей братьей. Окончив государственную деятельность, Ордин Нащекин постригся в монахи. Но и здесь показал он, как понимал обязанности инока Христианского. Он завел больницу, приставил к ней монахов и сам служил больным. А Матвееве отзываются иностранцы, что человек, которого народ называет своим отцом, выше всякой похвалы. Матвеев показал свой ясный взгляд, свою энергию в военной и гражданской службе. Он пользовался неограниченной доверенностью царя Алексея Михайловича, участвовал с пользою почти во всех важнейших делах его царствования, а известно, что это царствование было обильно важными явлениями. Матвееву, Московское государство обязано было устроением отношений между Великороссией и Малороссией. Он часто бывал в Малороссии, знал природу страны и был способен определить ее отношение к великой России. Столь же велики заслуги его и на поприще дипломатическом. Занимаясь отношениями европейскими, он подобно на Щекину не спускал глаз с востока. Завел сношение с Китаем, пославший туда переводчика с Пафари. Наказ, данный с Пафари Матвеевым, показывает всего лучший ясный взгляд этого государственного человека. Но, кроме того, деятельность Матвеева важна и в других отношениях. По отзыву иностранцев, он был образованнейший человек из своих современников. Старался, чтобы и сын его был также образован. Он первый украсил свой дом произведениями искусств. У Матвеева, у первого рушилась преграда, отделявшая до толи семейство хозяина от гостей. К нему собирались не для одних только перов, но и для умной, трезвой беседы. И в этих беседах принимала участие хозяйка дома, жена Матвеева. Девушка, воспитанная в доме Матвеева, перешла отсюда на престол легко понять, как она могла действовать на быт при дворе. Но этот быт долженствовал измениться еще и прежде вследствие сильного влияния, которое имел Матвеев как друг царя. До нас дошло письмо Алексея Михайловича к Матвееву. «Приезжай поскорее», — пишет царь. «Мои дети осиротели без тебя, мне не с кем посоветоваться» и мы не можем не заметить плодов этого влияния. Мы видим большую перемену в быте двора, которая объясняет нам воспитание и деятельность Петра. Явление сестры его Софии также объясняется отсюда. София воспитана уже совершенно иначе, нежели прежние царевны, затворницы в своих теремах. Следовательно, явление Софии объясняется из тех же причин, как и явление Петра и оба явления объясняют друг друга. Все уже носит характер новый, все показывает важные преобразования, которые явились прежде преобразований Петровых и которые объясняют их. Такова была деятельность трех первых государей новой династии, имевшая место в продолжении XVII века. Здесь, на границе двух эпох, двух столетий, нам должно остановиться. Но мы не можем не сказать несколько слов о том отношении, которое имеет настоящий порядок вещей к этим двум эпохам. Мы видели, как в продолжении XVII века являлись громкие требования преобразования, требования просвещения, науки для обороны веры, для улучшения нравственности. В XVIII веке Этим требованиям старались удовлетворить. Наука, просвещение были утверждены и в наш век принесли свой необходимый плод – народное самопознание. Теперь бесспорно самопознание является для нас одной из первых потребностей. Теперь признано, что интерес отечественной истории стал главным интересом нашей ученой литературы. Мы видим, как постоянно новые таланты посвящают себя занятию отечественной историей, видим, как со всех сторон обширного отечества собираются памятники, которые должны уяснить наше прошедшее. Вот плоды деятельности XVII и 18 веков. Но самопознание по природе своей не исключительно, не односторонне, требует всех знаний, утверждается на них, питается ими. Теперь при этом стремлении к самопознанию не может быть спора об отношениях 17 и 18 веков к векам предшествовавшим. 19 век показал отношение их. Плод науки, просвещение, самопознание народное соединяет древнюю и новую Россию. Но стремление к просвещению явилось не в 17 только веке, оно явилось гораздо прежде. Священное предание о необходимости просвещения звучит из глубины XII века. Оно пришло не из чужа, оно пришло вместе со светом божественной истины, и из века в век передавалось оно, как завет от предков к потомкам. Когда только еще образовалось русское общество, когда части его находились еще в брожении и борьбе, Тогда в тесной келии монастыря началась наша летопись. И вот летописец, начав рассказ о том, как пошла русская земля, как образовалось русское общество, на первых страницах своего труда написал эти простые, но бессмертные слова. Велика бывает польза от учения книжного. Вот священный завет, полученный нами от предков. И историк русской XIX века, если хочет быть верен своему народу, своей истории, должен повторить слова летописца XII века. Велика бывает польза от учения книжного, и велика бывает польза от народного самопознания.